Потемкин прибыл в ночь. За завтраком управляющий имениями поляк Тадеуш Ястржемпский, э, в просторечии Душка, доложил, что прибыл конный поезд с коноплей из Болохова. Так не прикажет ли князь четыре берковца оставить для внутреннего пользования, а остальное в подмосковную на выделку? Примечание. Берковец, старая русская мера овса, равная десяти пудам. — Это где ж такое у меня Болохова? — лениво спросил князь. — Так Болохово ж тогда уж почесал бакенбарды и посмотрел на юго-запад. Потом еще почесал и неопределенно повел рукой на юго-восток, очертив таким образом довольно обширный сектор российской территории. — Ого! — сказал Потемкин. — Ле дозволит, пан, до зашиту потупился Тадеуш. Да ладно, зашиту. Умному байдуже дураку-то хуже, махнул рукою князь. Примечание. Зашит тетрадь журнал. Байдуже безразлично. По тайному распоряжению Потемкина Душка перетирал коноплю на дурман и поставлял травку ко двору его ханского величества Шагенгирея в Крым. «Вот это я понимаю. Вассальная зависимость», — говорил Потемкин царицы. «По сравнению с этой, матушкой все переговоры с Крымом — чистая иллюзия». Царица морщилась, как морщится девочка-подросток при неприятных, но необходимых процедурах да после выхода из состава порты к крымскому ханству приходилось несладко привычные каналы поставок травы с берегов босфора закрылись наглухо, а местное крымское зелье напоминало русскую похлебку из кваса котел вычерпаешь только живот вспучит а сытости не на грош немного тебе для внутреннего то пользования спросил потемкин усмехаясь так семья ж Развел руками Тадеуш и задом попятился из столовой. Самого князя от курения тошнило, он никак не мог взять в толк удовольствие. Однако других понимал и даже соболезновал галлюцинирующей зависимости. Потемкин посмотрел на часы, пора бы выезжать во дворец. Он поманил лакея. Любопытно, как она сегодня насчет Зубова выкрутится? Князь встал и в груди вдруг поднялась дурманящая волна ярости. Ах, сволочная кровь немецкой потаскухи! Ах, дрянь! Потемкин постоял, упершись руками в стол и глядя в блюдо со свежей черешней. А ведь она сама остерегала его. Тогда, счастливой весной семьдесят четвертого, но разве любовь верит в предостережение? Он свое венчаться... В предостережение любовь слышит только новое поощрение. Потемкин снова сел, отодвинул кофейник, отодвинул черешню и спросил крепкого чая. А может, и сама в ту весну о от счастья поверила, повенчается, остепенится, думал он? Как тогда написала? И крепко же врезалась в память. Ну, господин богатырь, после сей исповеди... Могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих? Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею. И, и если бы я в участь получила с молоду мужа, которого бы любить могла, и обовечно к нему не переменилась. Беда то, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви. Примечание. Цитируется по Екатерина II и Потемкин. Личная переписка 1769-1791 годы. Москва. Наука. 1997 год. Письмо озаглавлено «Чистосердечная исповедь». Написано по требованию Потемкина. Церковь святого сампсония приимца на берегу Большой Невки встала перед взором светлейшего как живая, прямо посреди пустынной столовой Таврического дворца, отразившись в паркете, словно в закатной глади реки. Добирались к Венчанию с фонтанки от пристани Сиверса на Голицынской шлюпке, когда солнце уже садилось. Незабвенное солнце 8 июня 1974-го — праздник живоначальной Троицы.